Аальфонсу Ребане в частности, принадлежит земля, на которой сейчас построен телецентр. Полтора десятка зданий в черте старого города. На его земле стоит даже загородный дом президента И еще очень много недвижимости. я сказал принадлежит альфонсу Ребанне нет принадлежало. А сейчас все это принадлежит его наследнику. Томас Ребане, все это принадлежит вам. — Мне? — Понимаю, понимаю, — покивал Томас. — Мне не раз приходилось обувать лохов, а сейчас я сам чувствую себя лохом, которого обувают по полной программе. Только не могу понять, как. Ты понимаешь? — спросила Нуриты. — Тебя не обувают, — возразила она. — Тебя уже обули. В тот момент, когда ты согласился встретиться с господином Мюэром. — Ну, ты сама сказала, что я должен с ним встретиться, — возмутился Томас, — потому что я принадлежу всей Эстонии. Я не знала, что это он, и не морщий лоб, бесполезно, тебе все равно не разгадать его игру, поэтому давай дослушаем. — Браво, Рита Лого, браво! Мюрр засмеялся. — Ваша невеста, Томас, не только прелестна, она еще и умна. А «Сами купчие?» — спросил я. «Без них доказать право собственности трудно». «Вообще невозможно», — поправил Мюэр. «Архив Таллинского нотариата сгорел в войну». «Да», — поддержал меня Томас. «Где сами купчие, господин Мюэр? Где они?» «Я все понял. Сейчас вы будете вешать мне лапшу на уши, что они где-то есть, но нужны бабки, чтобы их найти». «Так вот, господин Мюэр, вы опоздали, у меня нет бабок. Меня уже обули до вас. Поэтому давайте дернем по маленькой, и вы, наконец, расскажете мне про дедулю Каким он был, занудой, весельчаком? Как у него было насчет этого дела?» Томас щелкнул ногтем по бутылке. «Про то, что он был взяточником, вы уже рассказали. Это, конечно, не украшает. Но ведь на его месте так поступил бы каждый, верно?» Мюэр молча поднялся из кресла и перенес с подоконника на журнальный столик серый кейс. Набрал шифр на замках, раскрыл и развернул, как бы предлагая полюбоваться его содержимым. В кейсе лежали три пухлые пачки бумаг, крест-накрест, перевязанные шпагатом. На верхних листах герб Эстонии, три силуэта львов, один над другим в дубовом венке. Зеленоватый фон — Типографский шрифт. В тех местах, где типовой текст прерывался, выцветшие чернильные надписи от руки. И типографский текст, и надписи были на эстонском. — Что это? — спросил Томас. — Купчие. — Настоящие? — Об этом можно было не спрашивать. У старых бумаг есть свой запах. Запах теплушек санпропускников, тлена, запах времени. — Можете посмотреть, — разрешил Мюэр, — все семьдесят шесть купчих с описью. Альфонс ребане был очень педантичным в делах. Томас даже забыл выпить. Но тут же вспомнил. Потом отставил бокал, развернул ветхий лист описи и начал внимательно читать. — Господи, милосердный «Тридцать восемь гектаров в пирите? А это... Ещё двадцать два!» «Но, дедуля, он умудрился скупить пол побережья Томас развязал одну из пачек и стал осторожно перебирать купчия, стараясь не повредить старую гербовую бумагу. Рита Ло молча просматривала опись. Только я оставался без дела, так как из всего написанного понимал лишь одно слово «Эсти» — Эстония. «Я понял. Теперь я все понял», — вдруг радостно известил Томас, как бы выныривая из прошлого. «Знаете, почему мой дедуля был таким отважным воином?» «Он воевал не за фашистов». «Нет». Он воевал не против коммунистов. Срать ему было на тех и других. Он воевал за свое добро, за свою собственность. Он не верил, что советская власть в Эстонии навсегда. И ведь оказался прав, старый козёл, Но немножечко ошибся в сроках. Всего на каких-то шестьдесят лет. «Он не был старым козлом» поправил Мюэр. «В тридцать девятом году ему был тридцать один год. На четыре года меньше, чем сейчас вам». «Да, в самом деле. Тогда понятно, почему он ошибся. Молодости свойственно торопить будущее. Но все равно я начинаю его уважать».